Глава 24. Я была уже на полпути к часовне, когда поняла, что оставила фонарь в комнате Леандра, но чтобы отыскать дорогу и спуститься по лестнице с галереи, лунного света оказалось достаточно. Ворон кружил над церковными скамьями. Мертвый! кричал он. Мертвый! Его пронзительный голос доносился из-под высокого окутанного тенями свода. Лестница вывела меня в трансепт. Я достигла нефа и замерла. В центре прохода, недалеко от ступеней святилища, в ворохе малинового бархата лежал ризничий. Его глаза все еще были открыты. На восковом лице застыло выражение удивления. А За алтарем, почти полностью совпадая с моим видением в конюшне, стоял Леандр. Его одеяние поглотила темнота, в руках была шкатулка. Плита алтаря была сдвинута на несколько сантиметров в сторону, обнажая углубление, в котором покоился восставший. Я вытащила кинжал. «Положи ее». «Боюсь, я не могу этого сделать», — ответил священник. Он не выглядел удивленным, увидев меня. В его голосе вообще не было никаких эмоций. И я приложил некоторые усилия, чтобы оставить процессию незамеченным, и это, возможно, мой единственный шанс. Ты понимаешь, как редко собор бывает пуст? Жаль, что так получилось с Ризничем, хотя на самом деле он мне никогда не нравился». «Положи ее, повторила я и сделала шаг на ступени, переступив через тело, «Ты собираешься сражаться со мной?» — спросил он, отдаляясь. «Не надо», — резко вмешался восставший. «Саратиэль все еще заключен в пепле, но его сил почти хватает, чтобы вырваться, если начнется борьба, если шкатулка упадет. Если ты это сделаешь, ты победишь», — признал Леандр. Подойдя ближе, я поняла, что ошибалась насчет отсутствия у него эмоций. Его руки крепко держали шкатулку, но теперь я видела напряжение в его глазах, ярких на фоне посеревшего лица. Он изо всех сил старался скрыть это, но ему было страшно. Я поднялась на последнюю ступеньку и встала к нему лицом, нас разделял алтарь. Он сразу же сделал шаг назад, прижавшись к надалтарному обрамлению, Я пристально смотрела на него, пытаясь сообразить, как забрать шкатулку. «Говори с ним», — настойчиво призвал восставший. Я перевела взгляд на лицо Леандра и заметила дрожь, которую он не сумел скрыть. «Почему ты солгал о том, что произошло в склепе?» — спросила я. Клирик сглотнул, что было заметно лишь по слабому движению его воротника. «Ответ на этот вопрос сложен». Он колебался. «Самой практичной причиной, возможно, было то, что я не желал смерти ни одному священнослужителю, который попытается задержать тебя». «Это не я убиваю людей». «Что?» Мгновение священник выглядел сбитым с толку, а затем его лицо застыло. «Верь в то, что тебе нравится, но я никогда не использовал свою реликвию, чтобы забрать жизнь». «Я говорю о старой магии», — пояснила я. «Или убийство считается только если ты совершаешь его своими руками?» «Ты думала...» Он прервался, словно был не в силах закончить. Он посмотрел на Ризничева, потом снова на меня и начал снова медленно и с очень странным выражением на лице. «Ты думала, что я занимаюсь старой магией?» Я уже знала, что он был искусным лжецом, или, по крайней мере, хорошо умел скрывать правду. Я ни на секунду не поверила его игре, но восставший громко зашипел, словно бы произнося ругательство. «Монашка, спроси его, впервые ли он касается шкатулки». Я повторила вопрос вслух, и Леандр бросил на меня тот же испытующий, собирающий все в единый взгляд, что и на божественную ранее. «Нет», — осторожно произнес он, — «я осматривал ее в ту ночь, когда вернулся в Бонсант после твоего побега из кареты. Я давно собирался взглянуть на нее поближе». Это случилось в ночь видения, в тот момент, когда от него начало пахнуть старой магией. «Мне показалось странным», — продолжил он, похоже, приняв мое молчание за разрешение говорить дальше, что все записи, относящиеся к ней, таинственным образом исчезли из архивов собора. Это ли я увидела в видении? Он не применял старую магию. Тогда он вставал после прикосновения к шкатулке. Глядя на нее сейчас, я впервые обратила внимание на то, как крепко он держал реликварий закрытым. «Ты знаешь, что находится внутри?» — спросила я, имея в виду вовсе не пепел. Он встретил мой взгляд. Под напускным спокойствием в его глазах я разглядела бездонные колодцы ужаса. «Уже две ночи, да». «Я ошибся», — произнес восставший. «Запах старой магии исходил от срытеля, от ритуала, который едва не уничтожил его. Она оставляет след на всем, к чему прикасается». Все это время духами командовал он. Нападение на Бансант, возможно, стало ответом на то, что священник обнаружил его реликварий. «Ротанаэль что-то говорит тебе? Или ты просто размышляешь?» спросил Леандр. «Не могу определить. Твое лицо очень трудно прочесть». Прямой вопрос меня шокировал. Но если он хотел вывести меня из равновесия, это не сработает. «Ему не нравится, когда его так называют», — сказала я. Священник издал тихий недоверчивый смешок. Он смотрел на меня взглядом, который я не понимала, напряженным, горящим, словно я была единственным существом в мире. Время вокруг нас, казалось, остановилось. Сквозь витражные окна струился лунный свет, и в нем, подобно частицам инея, перемигивались пылинки. «В склепе ты сказала, что хочешь остановить меня. Когда ты говорила это, ты имела в виду...» «Я думала, что это ты, ответственен за нападение на Ройшел, использовал старую магию». «Понятно». Он колебался. Его губы замкнулись, но ничего не вышло. Я никогда не видела, чтобы он выглядел таким неуверенным. Я изучал происходившее в течение некоторого времени произнес он, наконец, быстро, на лице его отражалось неверие в то, что он говорит об этом вслух. До появления первых одержимых солдат то тут, то там происходили подозрительные инциденты, но чем больше я их исследовал, тем чаще обнаруживал, что мне поручают задания. Меня отправили в Наймс проводить аттестацию, отправили в деревню сражаться с духами, а затем... Послали конвоировать меня в Дармезе, закончила я. Он одарил меня невеселой улыбкой. Мне стало интересно, думает ли клирика о том же, о чем и я. Все это время, даже тогда, мы были на одной стороне. Гнев, что я видела на его лице в зале аттестации при известии об одержимых солдатах, Все произошло, когда он находился далеко от Ройшила, вынужденный остановить свое жизненно важное расследование, чтобы провести испытание для десятков хихикающих послушниц. Неудивительно, что он хотел покончить с этим как можно быстрее. Я подумала о заметках на полях его молитвенника, о безликой пустоте его кельи. Исследование поглощало его жизнь уже несколько месяцев, и я готова поспорить, что он до сих пор никому в этом не признавался. С неприятным чувством в животе я поняла, что на должно быть написал его умерший брат Габриэль. «Значит, у не в сговоре друг с другом», — произнес он медленно, почти про себя. "Рат, а твой восставший хочет остановить Саратиэля, а не освободить его?» Когда тот послал порабощенных в Наймс, это было сделано для того, чтобы уничтожить реликвию святой Евгении, а не для того, чтобы найти сосуд для твоего восставшего». «Они не очень любят друг друга», — объяснила я. «Это безумие», — выдохнул Леандр. «Я не должен». Леандр отвел взгляд, щека дернулась. Затем клирик оглянулся на меня. «Помоги мне», — сказал он, словно превозмогая себя. «Понимаю, ты ненавидишь меня, но это должно быть сделано. Я должен довести дело до конца». Я забыла, что все еще держу кинжал. Когда вновь сунула оружие за пояс, Леандр мгновенно расслабился. «Спроси его, что он собирался делать со шкатулкой», — скомандовал восставший. «Что ты собирался делать со шкатулкой?» «Я собирался бросить ее в север. Леандр сделал паузу, настороженно глядя на меня. Я поняла, что он обращается к восставшему, когда задал вопрос. «Это сработает?» «Вероятнее всего». Я дождалась ответа восставшего, а затем передала его. «Было бы проще высыпать пепел на алтарь и позволить старой магии завершить работу, но тогда есть риск, что Саратиэль сбежит». «И скажи ему, чтобы держал крышку закрытой», — добавил восставший. «Сейчас, я уверен, это единственное, что удерживает Сиротиэля внутри. Вероятно, крышка была немного приоткрыта, и он смог выпустить достаточно своей силы, чтобы убить Ризничего». Готов поспорить, священник поднял шкатулку как раз вовремя. Услышав это, Леандр стал еще бледнее под синяками. тихо произнес он, Клирик вышел из алтаря и спустился по ступеням, избегая смотреть на тело Ризничего. Меня поразило, что он даже не знал, сработает ли его план. Любая ошибка могла его убить. Это бремя Леандр был готов нести в одиночку. Почему ты решил довериться мне, спросила я, догоняя его, широко шагающего в развивающихся одеяниях. Он бросил на меня косой взгляд. В склепе ты не убил меня. «Я был без сознания и в твоей власти, а ты оставила меня в живых, если восставший под контролем...» «Я не святая», — сказала я, потому что понимала, к чему все идет, Глядя на пустой трансепт впереди, он улыбнулся. Это была не его прежняя снисходительная улыбка, а настоящая, хоть и довольно бледная. «Что?» — потребовала я. «Ничего», — ответил он. Процессия должна скоро вернуться, но у нас достаточно времени, чтобы ускользнуть через черный ход. Оттуда прогулка до парапетов с видом на реку займет у нас всего несколько минут. Любой, кто нас увидит, будет держаться на расстоянии. Я достаточно в этом удостоверился. В моей груди начал нарастать глухой гнев. Так ты поэтому мучаешь людей своей реликвией? спросила я. Чтобы они не мешали тебе? «Мы уже выяснили, как сильно я тебе не нравлюсь. Если тебя это утешит, себе я тоже не нравлюсь. Иначе никак, если речь идет о том, чтобы быть клириком». Леандр заявил об этом прямо, словно ему было все равно, но, открыв дверь в ризницу, он приостановился. «Когда я использовал реликвию святой Лилианы на тебе в наимсе, признаюсь, я был не совсем...» Он замолк. В ризнице стояла Божественная. Служитель снимал ее многослойное облачение. В ее одежды впитался запах холодного зимнего воздуха и благовоний. Когда она убрала Митру, я увидела, что ее вьющиеся каштановые волосы коротко подстрижены, чтобы легче за ними ухаживать, отчего Божественная выглядела еще более юной. «Леандр?» — спросила она в замешательстве. «Мы оба замерли. Клирик на открытом месте...» Я на полпути, и для одежды, все еще будучи заметной для любого, кто потрудился бы бросить взгляд в мою сторону. «Я обнаружила, что ты пропал и забеспокоилась», — произнесла она нежным встревоженным голосом, «поэтому объявила о скором завершении шествия. Ты сам на себя не похож в последние дни». Она заметила сначала меня, а затем шкатулку в руках Леандра. Ее глаза расширились. «Что ты делаешь?» Она жестом отстранила служителя. Ее умоляющий взгляд задержался на мне, в глазах вспыхнула искра узнавания. Она потрясенно перевела взгляд на клирика. «Леандр, ты должен положить это на место», — мягко сказала она. «Я все знаю», — невозмутимо заявил он. «Ты не понимаешь. Пожалуйста». Осознание пришло ко мне потоком. Кто-то подделал соборные записи, кто-то неоднократно отсылал Леандра подальше от города, чтобы помешать его расследованию. Лишь один человек в Бонсанте имел право отдавать такие приказы. Возможно, кто-то даже специально сдвинул крышку шкатулки и оставил ее приоткрытой, с криком отчаяния, Божественная бросилась к шкатулке. В то же самое время Леандр выскочил обратно за дверь. Вместе мы захлопнули ее перед носом Божественной. Наступила тишина. На лице Леандра отразилось выражение неверия в то, что он сейчас совершил. Я представила себе Божественную, стоящую по ту сторону, ошеломленную. С ней, вероятно, никогда в жизни не обращались так неуважительно. А затем она издала вопль и принялась колотить в дверь. «Скамья!» — подсказал восставший. Я оставила Леандра стоять, прижавшись спиной к двери, чтобы схватить деревянную скамью. Она должна была весить по меньшей мере вдвое больше человека, огромная старинная вещь, покрытая резьбой. Но теперь восставший не пытался скрываться. Когда я закончила втаскивать ее на место, Леандр потрясенно посмотрел на меня. «Сюда!» — бросил он, выходя из своего транса. Он повернул назад к Нефу и побежал. Позади нас дверь слабо подрагивала от ударов кулачков божественной. Затем все стихло. «Сомневаюсь, что это хорошее развитие событий», — заметил восставший, прямо перед тем, как по всему трансепту разлетелись деревянные щепки. Оглянувшись через плечо, я замерла. Из развороченного дверного проема с выражением глубокого потрясения выскочила божественная, прижимая к груди разбитую в кровь руку, Из своего одеяния она извлекла амулет с янтарным камнем, реликвию расколотого. Но вдруг резко остановилась, увидев тело Ризничева. «Нет», — прошептала она, казалось, с искренним огорчением, затем снова взглянула на нас покрасневшими глазами и начала поднимать свой скипетр. Восставший пылхнул со всей силы так быстро, что я пошатнулась и была вынуждена опереться о колонну, По моему плащу прокатилось серебристое пламя, стекая призрачными угольками на ковер. «Беги!» — бросила я Леандру. По собору разнесся вопль яростного, вызвав ветер, от которого драпировки взмыли вверх, а с люстра осыпалась пыль. Шум не причинил моим ушам никакого вреда, сдерживаемой силой восставшего. Краем глаза я заметила, как Леандр исчез в одной из дверей в противоположном трансепте. Досадливо вскрикнув, Божественная вскинула другую руку. Скамьи рядом со мной полыхнули огнем. Когда я нырнула за колонну, чтобы избежать летящих осколков, канделябр, закрепленный на ее боку, яростно вспыхнул в взметнувшемся к осводу, извивающемся столбом огня. Я попятилась, и тут на моем пути взорвалась еще одна скамья. Божественная задыхалась. Ее бело-золотые одеяния были испачканы кровью. Никто не мог владеть более чем одной реликвией одновременно, даже божественной, Но она переключалась с одной на другую так быстро, что, возможно, у нее бы вполне получилось. И она оказалась невероятно сильной. Я никогда раньше не слышала, чтобы реликвии Пепельного владели настолько умело. Мои щеки все еще пылали от жара, но в ее реликвиях были и слабые места, о чем я прекрасно знала из своего общения с восставшим. Я подскочила к телу Ризничева и дернула Кадила, прикрепленное к его поясу. Как ей надеялось, благовония были зажжены. Должно быть, перед смертью он заметил что-то неладное. Что ты делаешь? Голос Божественный звучал расстроенно. Она замерла, сжимая в руке амулет расколотого. Пожалуйста, оставь его в покое. Она не могла атаковать меня силой расколотого, не изуродовав при этом тело Ризничева. Я закончила высвобождать Кадила, а затем направила на нее. «Стой!» — крикнула она, выбросив руку вперед. Пол передо мной расколола трещина, раздробившая камень. Но эта атака оказалась недостаточно просчитанной. Я лишь споткнулась, когда трещины под моими ногами устремились к святилищу, зигзагообразно поднялись по ступеням и поразили алтарь с громким грохотом раскалываемого камня, разделив его надвое. Божественная застыла с протянутой рукой в ужасе, взирая на то, что натворила. Затем я бросилась на нее, и она упала, запутавшись в мантии. Мы вцепились друг в друга, словно пара дерущихся послушниц. Задержав дыхание, я близко поднесла кадилы к ее лицу. Божественная задохнулась и закашляла от дыма. Когда она отвернула лицо, я выхватила свой кинжал. Почувствовав, как острие прижалось к ее горлу, она ослабила хватку. «Пожалуйста», — прошептала она, охрипнув от благовоний. В ее глазах блестели слезы. «Я ждала так долго. Это нечестно. Нечестно. Не так все должно было произойти». Она прервалась, отвлекшись на мелькнувшее движение. В трансепте снова появился Леандр, то и дело оглядывающийся через плечо. Словно охотясь, он быстро проследовал в противоположную сторону зала и толкнул другую дверь, Я догадалась, что возвращающиеся с процессии священнослужители перекрыли ему путь к отступлению. К этому времени они должны были уже ощутить некоторый хаос, творящийся в соборе. У нас почти не оставалось времени. Я знала, что церковники не станут слушать нашу безумную историю, только не после того, как обнаружат, что мы напали на Божественную. Судорожно размышляя, я не успела среагировать достаточно быстро, когда Божественная вырвала руку из моей хватки, Слишком поздно заметила, что она все еще держит Скипетр. Крик яростного пронесся мимо, заставив корчиться сам воздух. На другом конце нефа Леандр упал на колени. Шкатулка выпала из его рук. Время словно замедлилось. Я наблюдала, как реликвия подпрыгнула один раз, а затем распахнулась, рассыпав пепел святой Агнес пыльными брызгами по ковру. Мы все затаили дыхание. Минул удар сердца. Пепел выглядел совершенно безобидно, затем из его недр вырвалось нечто огромное и серебристое, подобное раскрывающемуся цветку или расправляющимся крыльям. Сила удара отбросила меня в сторону, как пылинку. Я приложилась головой о скамью, и зрение взорвалось белым светом. Сквозь звон в ушах, ноющая, словно комариный писк, пробилась ниточка звука. «Монашка, вставай!» — призывал восставший, охваченный паникой. «Вставай!» Я была не в состоянии пошевелиться, даже моргнуть не могла. Перед носом плыли алые нити ковра, отливающие серебром. «Монашка!» Восставший неистово тряс меня. Волосы пошевелил прохладный ветерок. Возникло ощущение, что надо мной, лежащие на полу, оглушенной, склонилось нечто колоссальное, изучающее меня словно насекомое. Я припомнила, как выглядел Саратиэль в иллюстрированном манускрипте, его безмятежное лицо в маске и полузакрытые глаза, его крылья. чудовищные, но в то же время величественные фигура, которую можно было бы отлить в бронзе над алтарным камнем, и поклоняться ей, одновременно испытывая всеобъемлющий ужас. Восставший все еще пытался привести меня в чувство. «Артемизия!» — пронзительно прокричал он, а затем его присутствие, словно жидкий огонь, заполнило мои вены. Внезапно я смогла двигаться. Рука вытянулась и ухватилась за скамью, я подобрала под себя ноги и встала. Вот только не я управляла телом, Не я подняла голову к кошмару, висевшему над головой, к пустому лицу Саратиэля. «Это мой человек!» — прорычал восставший через мой рот и плыхнул потоком серебряного пламени. В тот миг, когда призрачный огонь взвился вокруг меня, затуманивая зрение, я ощутила странное спокойствие и попыталась осмыслить увиденное. «Шесть крыльев!» одни из которых были наполовину сложены, а другие расправлены. Их призрачную необъятность, простирающуюся от балкона до балкона, обгоревшие края оперения, почерневшие и скрученные, и ужасное лицо в маске, внезапно расколотой диагональной трещиной. Одна ее часть отвалилась, оставив необычайно красивые черты с одной стороны, а с другой — голый ухмыляющийся череп когда пламя рассеялось. Саратиэля уже не было. В воздухе над днефом плясали серебряные угольки, гаснущие один за другим. Потревоженные драпировки вернулись на место шелково-шелестя о камень. За исключением эпицентра разрушения вокруг нас, собор выглядел до жути нетронутым и спокойным в своем мрачном величии. Свитражных окон, устремленных ввысь, легко улыбаясь, на нас взирала святая Евгения. Затем раздались голоса. Встревоженные крики, двери собора с грохотом и стоном распахнулись, открывая взору мерцающие сияния сотен свечей, собравшихся снаружи. Боковым зрением я смутно различала шокированные лица людей, выстроившихся вдоль галереи, но не могла разглядеть их как следует. Мои глаза не смотрели в том направлении. Когда я попробовала заставить их сделать это, ничего не произошло. Леандр пошевелился. Моя голова резко дернулась при первом признаке движения. Я смотрела, как он пытается подняться на ноги, опускается на пол, словно обессилив или забыв, как стоять. Потом снова пытается. Божественная издала слабый крик и поспешила к нему, подол ее окровавленные мантии и сбился в грязный комок, Прижимаясь к Леандру, она помогла ему подняться. «Это должно быть самый безмозглый человек, которого я когда-либо видел», изумился восставший с отвращением в моем голосе вслух. Если Божественная услышала его реплику, то не подала и вида. Она была слишком занята тем, что нежно приподнимала голову Леандра, заглядывая ему в глаза. «Саратиэль!» — выдохнула она.